Вячеслав Шишков Прохиндей Повесть из времен Пугачева Глава 1 Город Ржев Долгополов Собирается в опасный путь Ржев городишко торговый Довольно бойкий и промышленный